Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, слушай голос души своей, и иди». И шел я, и видел пространство, и видел образ человека в душе, и спрашивал я, «Кто ты?» «Ты», — отвечал он, «Ну как ты здесь появился?» «Ты появился здесь». «Это эхо?» «Эхо это». «Кто ты?» «Ты кто?» «Я человек, человек я». «Это место?» «Место это». Я остановился и стал думать, как проговорить, как правильно спросить и понять. Сказано и спрашивал, где Отец мой? Мой Отец, наш Отец Небесный, един, един Отец наш. А где путь? Путь, путь. И куда мне идти? Идти мне. Я слышу тебя? Тебя слышу я. Я говорил? Я. И видел образ души рядом с собой. И видел человека? Ты человек, как и я, как и все люди. Как я человек? Как мне себя понять? «Понять себя? Себя? Я?» – отвечал он. Я стал концентрироваться на душе каждого человека для того, чтобы все спаслись. И спрашивал я у человека, готов ли ты идти со мной по этому пути? «Я готов», – говорил он, – «ты просто ничего до этого не спрашивал и не говорил». «Ну как же? Я уже столько спросил». «Спросил у кого? У себя? О чем?» «Я не слышал ни единого слова спасения говорил он. «Но я сейчас сказал», – сказал, – отвечал он, – «и я иду с тобой по своей воле». Получается, что каждый человек имеет душу? Да, конечно, ответил он. Имеет душу, ведь он человек, и он личность, и душу создал Отец, Единый Бог. Душу вечную и со всеми знаниями обо всем мире, и заложил все знания свои в душу каждого человека, и созидает, и создает мир. Я понял, так как Отец идет дальше. Да, конечно, ответил он. А кто то если я разговариваю со своей душой? Душа – это ты и я. Мне, как и каждому человеку, необходимо идти дальше за Отцом в мире и понимать знания его которые он дает каждому человеку. Значит, я разговариваю со своей душой в определенном месте пространства, очень близко расположенном к душе человека, где сам человек реально слышит в мире и среди людей, как себя, так, и это главное, других людей, и понимать, что необходимо делать самому и что делают другие люди – И смотрел я вокруг, и видел свет, а в свете видел яркие сферические структуры, как образ и образы самого человека. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И спрашивал я, находясь в центре души, «Ты здесь? Здесь ты?» Я понимал, что нужно соединиться с собой, со своей личностью. Я понимал, что, может, не нужно я. И делая шаг за шагом, вышел к океану знаний и смотрел в воду. В воде я видел книгу, щедро украшенную драгоценными каменьями. Я отклонился от воды и через некоторое время посмотрел опять – И вновь видел книгу. Из нее размывались водами в разные стороны листы. Я склонился еще раз и вновь посмотрел в воду. И видел много книг и, и книг разных. Я отклонился и видел в океане знаний большую книгу. И она была открыта, и в ней большими буквами было написано. Человек, познавая себя в жизни, познает жизнь, так как находит себя. Найдя себя, видит мир. Видя мир, видит Отца Небесного и познает знание его через обращение к нему о том, чтобы... Он данное знание спасения дал каждому человеку, как и ему, для спасения всех и гармоничного развития. Гармония – это и есть равенство с миром. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.